Глава 15. Продемонстрированная леди-пилотами авиашоу не оставила равнодушным ни единого из многочисленных зрителей. Элизабет Ралс. Специально для National Times. Канзас-Сити, штат Канзас. 27 мая 1956 года. Вчера сотни энтузиастов авиации собрались у муниципального аэропорта желая лицезреть первое международное авиашоу «Женщин-пилотов». Особый интерес у собравшихся, безусловно, вызвала уроженка России, принцесса Шаховская, которая исполнила на своем старинном биплане несколько искуснейших петель в воздухе. От запахов чеснока и имбиря, разносящихся по кухне Хелен, у меня уже давно текли слюнки. Но я, будучи ответственной за коктейли, занималась делом смешивала очередную порцию мартини для нас всех. Женщины-пилоты сидели на всех свободных местах, а Бетти так и вообще на стойке. Она держала в одной руке газетную вырезку, а в другой — стакан с еще недопитым мартини, и голос ее был слышен каждому. Я цитирую. «Леди-пилоты проявили себя замечательными мастерами своего дела, чем привели присутствующую публику в восторг. Пилоты совершили множество удивительных подвигов, не последним из которых была военная точность их полета в строю, возглавляемом мисс иди Пикс из Канзас-Сити. Ида сидела за столиком в углу рядом с Имаджин. Напротив них Перл, которая таки нашла в самую последнюю минуту няню для своих тройняшек и теперь в недоумении оглядывала нашу группу, будто была поражена тем, что вышла из дома после наступления темноты. Удалось даже уговорить Сабиху Гёк Чен, присоединиться к нам, прежде чем та отправиться обратно в Турцию. Ну а принцесса, с сожалением, отклонила наше любезное приглашение. Самый захватывающий момент авиашоу наступил, когда миссис Йорк, жена Натаниэля Йорка... «Почему журналюги не используют твое имя?» — поинтересовалась Хелен, помешивая ложкой в большой кастрюле, в которой тушились овощи. «Так уж у них повелось!» Я налила порцию вермута в кувшин с джином. Да мне и, признаюсь, нравится быть замужем за Натаниэлем. А станешь ли ты настаивать на том, чтобы в газетных статьях использовалось твое нынешнее имя после того, как Деннис попросит тебя выйти за него замуж?» Бетти помахала перед Хелен газетой. «Ведь ты станешь миссис Чиэнь». «Не поняла, о чем речь». Я, на время, отставив приготовление Мартини, обратилась к Хелен. У тебя, оказывается, есть кавалер? Та, зажав в одной руке ложку, уставилась на меня и беззвучно одними губами произнесла слово Кавалер немедленно подхватила произнесенное мною слово перл. Это по-французски вроде бы значит парень, и почему мы о нем ничего еще не знаем? Хелен сначала закатила глаза а затем снова уставилась в кастрюлю с овощами. Нехотя произнесла «Только потому, что он китаец, вовсе не значит, что мы с ним встречаемся». Я моркнула. «Подожди, Деннис Чьень? Тот, что из инженерного отдела? Да он же рохли-рохлий». «Мы не встречаемся». Хелен развернулась и указала мокрой ложкой на Бетти а ты, раз взялась, читаешь статью до конца». «Да, да, мэм». Бетти сделала приличный глоток из своего стакана с мартини и, снова поднеся к глазам газету, продолжила. Самый захватывающий момент авиашоу наступил, когда миссис Йорк, жена Натаниэля Йорка, врезалась в стаю диких гусей, и двигатель ее самолета заглох. Я вздрогнула и, взглянув на имиджи, набронила. «По-прежнему сожалею о случившемся». «Да, уж уверена, что полет стаи гусей ты не контролировала». И Маджин покачала головой. «К тому же ты сполна оплатила ущерб, так что... так что просто расслабься». Хелен фыркнула. Удачи тебе в том, чтобы заставить ее не чувствовать себя виноватой хотя бы в чем-нибудь». Подняв руку, я заявила. «Я еврейка». Именно потому, что я не хотела, чтобы кто-то думал, что мы евреи скупы, я и настояла на том, чтобы мы с Натаниелем возместили ущерб, хотя такой поступок и полностью уничтожил все наши сбережения. Кроме того, я еще и южанка. Получается, что платить долги сполна закодировано в моей ДНК. «Попробуй хоть иногда быть католичкой, предложила мне от плиты Хелен. «Дельное предложение», — Перл кивнула а то я оказываюсь в чем-то виноватой лишь от того, что сижу здесь рядом с тобой, Алма. Да не отвлекайтесь же вы на пустяки, вмешалась Бетти и помахала газетной вырезкой над головой. Главное сейчас то, что моя статья попала в Associated пресс из чего следует, что ее перепечатали все крупные газеты и уже прочитали миллионы. Так что нам теперь самое время планировать свой следующий шаг. Сабиха Гёгчен подняла руку. «Еще одно авиашоу, пользуясь популярностью. Да?» «Может быть, мы могли бы повторить свой успех в другом городе?» «Предположила Ида. Допустим, в Чикаго или Атланте. Кивнув, я добавила льда в кувшин с мартини. «Или в Сиэтле». Натаниэль разговаривал с руководством Боинга об их заправщике КС-135. «И нет, к сожалению, управлять таким мы не сможем. Но все же...» Даже если «Боинг» лишь одолжит нам одну из первых своих серийных моделей для статической демонстрации на поле, это привлечет к нам значительное внимание. Бетти покачала головой. Лица, принимающие решения, находятся здесь, в столице, и нам следует что-то сделать именно здесь. Например, транслировать авиашоу по телевидению в прямом эфире. Я чуть не уронила поднос со льдом. Сталкиваться после авиашоу с многочисленными репортерами было для меня весьма тяжко. А уж предстать в прямом эфире, транслируемом на всю страну... Нет уж, спасибо. Только без меня. «А как насчет шоу «Дайн Шор»?» Перл хлопнула в ладоши. «У нее частенько бывают самые разные гости». «И она, замечу я, миссис Йорк, тоже еврейка». Бетти наклонилась ко мне через стойку. «Как тебе она?» «Хочешь, попытаюсь протащить тебя на ее шоу?» «Почти уверена, что для попадания туда мне придется петь». Я, помешивая мартини, смотрела на кувшин. Джин охлаждался, и на стенках кувшина собирался конденсат. Петь ни на каких телешоу я не намерена, а участие готова принять лишь в следующем авиашоу. «Может, на шоу «Дайны Шор» меня заменишь ты, Ида?» Почту за честь, а поскольку я черная, то, разумеется, и петь умею. «А у Дайны шор, разве был когда-нибудь чернокожий гость?» — прозвучал чей-то голос. Я вытащила ложку из кувшина. Поднимаю более насущный нынче вопрос. «Кто еще хочет мартини?» Захотели, разумеется, все. А что до меня, так я сразу налила себе двойную порцию. Перед нами стояла все та же сложнейшая цель. Достижение Луны. Я работала над серией расчётов для орбитального сближения. Теоретически, все необходимые для коррекции курса данные могли бы постоянно и своевременно приходить на космический корабль с Земли. Да только радиосвязь не обещала быть непрерывной, и оттого требовалось, чтобы астронавты в любой точке своего нахождения могли бы принимать решения самостоятельно. Если бы машины IBM были поменьше, полегче да понадежнее, то на них можно было бы возложить эту задачу. Но только они были такими, какими были. И даже будь иначе, проведение предварительных расчётов всё равно требовалось. Однозначно получалось, что все расчёты необходимо производить загодя. Я была максимально сосредоточена на текущей своей задаче, и тут на мой стол упала тень. Это рядом остановилась руководительница отдела вычислений, миссис Роджерс. Выражение лица ее было хмурым, а собранные сзади в пучок серо-стальные волосы придавали ей совсем уж суровый вид. Хотя назвать ее суровой руководительницей, разумеется, ни у кого из ее подчиненных язык бы не повернулся. «Элма, вам звонят в мой кабинет». «Звонят на работу?» Я мысленно пробежала по списку знакомых, прикидывая, кто бы из них мог позвонить мне на работу. Достойных кандидатов нашлось ровно два, а именно мой муж Натаниэль, который сидел от меня сейчас лишь чуть дальше по коридору, и мой брат Гершель. Мое сердце упало. Сглотнув, я слегка откатила назад свое офисное кресло. «Спасибо, миссис Роджерс». Через наш общий стол на меня посмотрела Бассира и озабоченно спросила, «Что-то случилось, Алма?» Я пожала плечами, слишком уж, как надеялась, не выказывая своего беспокойства, лишь пообещала, «Вскоре сообщу тебе». Неужели у меня в жизни опять выдалась черная полоса? Был ли ранен кто-то из детей моего брата? Или его жена? Или... Боже, что, если звонила Дорис, и что-то совсем уж худое случилось с Гершелем? «Полиомиелит, может, повторился? Или он получил серьезную травму?» Я проследовала за миссис Роджерс в ее кабинет. Там она жестом указала на лежащую на столе телефонную трубку, а сама, оставшись у двери, сообщила. «Дам тебе возможность уединиться, но постарайся надолго мой кабинет не занимать». «Договорились?» «Разумеется», — согласилась я и с запозданием, но все же добавила. «Спасибо». Начальница моя, выйдя в коридор, закрыла за собой дверь. Вздохнув, я вытерла ладони о юбку и лишь потом поднесла трубку к уху. «Элма слушает». Ответил мне мужской голос, владельца которого я не узнала. «Извините, что беспокою вас на работе. Я Дон Герберт». «Дон Герберт?» Имя показалось мне знакомым, но не более того. В отсутствии каких-либо подсказок я прибегла к методу, усвоенному от своей матери. Спросила неизвестного «Как поживаете?» Из трубки послышался смешок. «Спасибо за вопрос. Я так неплохо, а как вы?» «Тоже ничего, спасибо». Я принялась перебирать в руке телефонный шнур. А еще я ждала. Ждала того, что скажет мне неизвестный. «Вот уж не ожидал, что и вы меня помните». Ведь мы встречались всего лишь дважды. Во время войны вы переправили мне два бомбардировщика в 767-й бомбардировочной эскадрильи в Италии. Капитан Герберт, как же, как же, разумеется, помню вас. Разумеется, я его немедля вспомнила. Чего он не соизволил упомянуть, заявляя «встречались», так это того, что, следуя его наставлениям, несколько пилотов-истребителей после нашей второй посадки Освистали меня и моего второго пилота. Как бы то ни было, выяснилось, что звонок этот с моим братом никак не связан, и все промелькнувшие у меня в голове его беды лишь мною надуманы. Я облегченно выдохнула. Да не только выдохнула, а даже и села в кресло перед столом. Не торопясь, продолжила беседу. «Чем могу помочь?» «Ну, в общем, даже самое невероятное временами случается». Сразу после войны я слегка переквалифицировался, а недавно увидел газетную статью о вас и о том, как вы успешно выкрутились, угодив в сложнейший штопор, и обо всём прочем, а также об астронавтах и... В общем, слышали ли вы о шоу «Наблюдай за мистером-волшебником»? Я? Его слова вовсе не касались того, о чём, как я полагала, пойдёт разговор. Лишь на мгновение мне вдруг представилось, что он пригласит меня стать астронавтом, хотя, разумеется, я знала, что приглашение это может исходить только от директора Клемонса. Да, да, знаю о нем. Моей племяннице оно весьма нравится, хотя, признаюсь, сама я его ни разу не видела. Что ж, и такое бывает. Видите ли, телевизора у нас нет. Он рассмеялся. И такое тоже бывает. Действительно, бывает. Но так вернемся к цели моего звонка. Понимаете ли, я занимаюсь просветительством. В общем, просто науку пропагандирую. А в науке, как я убедился, вы сами так далеко продвинулись, что любые мои разговоры на научные темы, затея их я, наскучили бы любому до слез. «Подождите, подождите! Так вы и есть мистер волшебник!» «Так я же сообщил вам уже» что радикально изменил свою профдеятельность. Из телефонной трубки снова раздался смех, и смех тот был абсолютно таким же, как и минуту назад. И я пожалела, что не посмотрела хотя бы одно шоу, хотя бы отрывочек с его участием. Захотелось мне вдруг знать, как он сейчас выглядит. Дело в том, что дочь моего продюсера увидела по телевизору кадры в которых было показано, как вы выходите из злополучного штопора, и сразу же заявила, что хочет быть как вы, пилотом. Что ж, признаюсь, такая оценка моей деятельности мне весьма лестна. Итак, мы разговорились, и я подумал, не захотите ли вы поучаствовать в нашем шоу. Я в сердцах швырнула трубку на рычаг телефона и обеими руками оттолкнула его по столу от себя. Да сделала это так резко! что еще чуть-чуть, и кресло бы подо мной опрокинулось. Я мгновенно покрылась потом. Оказаться в прямом эфире Национального канала? Нет, нет и еще раз нет. Абсолютно невозможно. Люди будут пялиться на меня. Тысячи, сотни тысяч людей разом. И что произойдет, если я совершу ошибку? Что эти люди обо мне подумают? Зазвонил телефон. Я подскочила и, кажется, даже пискнула. Моя рука прижалась к груди, и биение моего сердца под ладонью участилось раза в два. Телефон зазвонил снова. Я все же, совладав с собой, облизнула губы и подняла трубку. Выдавила из себя. «Миссис Йорк слушает». «На проводе Дон Герберт. Похоже, нас разъединили». «Похоже, я...» Я прикрыла глаза и, наклонившись вперед, оперлась локтями о стол. «Вы что-то говорили?» «Говорил, что хотел бы видеть вас в своем шоу. Я подумал, что мы могли бы поговорить с вами на камеру о физике полета. Может быть, провести простой эксперимент с подъемной силой. Формат повествования, поверьте уж мне, не притязателен. Я бы того же тоже желала, да только полностью занята подготовкой к очередному запуску. Я просто и не знаю, смогу ли я выкроить для вас хоть талику времени. Я постараюсь, чтобы ваше участие в шоу вписалось в ваше расписание. Весьма любезно с вашей стороны, но... Может, для вашего шоу подойдет и какая-нибудь другая женщина-пилот? Про себя я подумала, что Бетти великолепно бы вписалась в подобное шоу. Возможно, и подойдет. Возможно, подойдет даже гораздо лучше вас». Да только мой продюсер настаивает, чтобы девушкой-пилотом были только и именно вы. Мне не нужен ответ прямо сейчас. Но все же подумайте над моим предложением. Договорились? Конечно, конечно. Я подумаю. Конечно, подумаю. Подумаю о том, как бы помягче сказать «нет». Вот что я непременно сделаю. Следующие две недели оказались по-настоящему заняты работой, которая, казалось, вовсе продохнуть не давала, и потому мне не пришлось даже лгать Дону, когда тот перезвонил мне неделю спустя, просто желая узнать, нет ли у меня к нему каких-либо вопросов. Я заявила, что слишком занята, даже чтобы разговаривать, запуск, судьба человечества и все такое, но он оставил мне свой номер, надеясь, что ему теперь перезвоню я». Разумеется, я этого не сделала. А жизнь за пределами маг продолжалась. Так после работы мы с Миртл соскочили с трамвая у рыночка, где торговали амиши. Амиши. Они же амониты или аммониты. Религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонидстве. Разновидность анабаптизма и затем ставшей отдельной протестантской религиозной деноминацией. Рынок располагался точно на полпути между нашими квартирами, и торговцы на нем мне нравились значительно больше, чем продавцы в продуктовом магазине, что находился ближе к тому месту, где жили мы с Натаниелем. «Как долго, по-твоему, твой задержится на работе?» спросила меня Мертл и, перепрыгнув через лужу, достигла тротуара. При желании успею печенье ему испечь и потом еще и на проходной встретить. На тротуаре возле автобусной остановки, подтянув к себе колени, сидел бездомный. Сжимая в руках обрывок одеяла, к нему прислонилась девчушка. Я бросила в чашку у бездомного доллар. Миртл последовала моему примеру, и я услышала звон падающих в чашку монет. Вскоре Миртл меня догнала. «Получается, у нас достаточно времени для разговоров». Я толкнула дверь, ведущую в крытое помещение рынка. Бросила через плечо. «Лучше и начинать не стоит», — наслушалась уже. «Да я просто подумала, что неплохо бы нам устроить девишник. Глаза ее были широко раскрыты и невинны. Юджин нынче дежурным на военно-воздушной базе, и у меня потому вдруг неожиданно выдалась уйма свободного времени. Хм, я взяла корзину для покупок и кивнула мистеру Йодеру, управляющему рынком амишей. Порывшись в сумочке, извлекла свою продовольственную книжку. Открыла ее. «Да чтоб тебе! У меня закончились марки на мясо!» «Тебе все же следует принять участие в шоу «Мистера Волшебника!» Миртл взяла пучок редиски и положила его в свою корзину для покупок. Мое сердце бешено заколотилось при одном только названии «шоу». Разумеется, ошибкой было рассказать женщинам из моего собственного вычислительного отдела о том, что меня туда настоятельно приглашают. Но я-то наивно полагала, что над дурацким предложением единодушно посмеются, и никак не ожидала, что меня примутся подначивать на участие в нем. Оглядываясь назад, я, разумеется, поняла, что изначально поступила не слишком разумно. «Поднимаешь этот вопрос просто так?» спросила я Миртл. Ни с того, ни с сего? Без вступления или перехода к теме вопроса? Салат на прилавке выглядел вполне себе, но у нас в квартире в ящиках вдоль окон росло вполне достаточно салата, и пока один из нас, речь идёт обо мне или Натаниэле, не забывал полить салат в ящиках водой, этих листьев нам вполне было достаточно. Не в первый раз, заметь, прошлый девичник, помнишь? Так что... Миртл взвесила гроздь винограда в руке, но, посмотрев на цену, положила ее обратно. «Даже и не знаю. Я понятия не имела, как объяснить то, что я ни с того ни с сего паникую. Каким образом уверить ее в том, что для нее смысла вовсе не имело? Ни для нее, ни для кого-либо еще. Ни даже для меня самой. Это что, помидоры?» Среди зелени уютно устроилась коробка в которой находились бледно-зеленоватые шары с едва заметным розовым окрасом по бокам. Уже целую вечность в течение летнего сезона не выдавалось достаточно долгого теплого периода для созревания местных помидоров. Конечно же, были еще тепличные помидоры с Дальнего Юга, но те, почти всегда добравшись до Канзас-Сити, оказывались совершенно безвкусными. Позади меня мистер Рёдер сообщил, «Сегодня у нас было даже несколько спелых яблок, Ну, они быстро разошлись. Оно и понятно. Я взяла три помидорины, взглянула на Миртл и, улыбнувшись, ей предложила. «Давай отправимся ко мне. Там я тебя угощу жареными зелеными томатами, а ты приготовишь для нас обеих мартини и попытаешься убедить меня, что мне непременно следует поддаться уговорам мистера волшебника».